Глава пятнадцатая Запнувшись о кучку, я прошипела сквозь зубы и бросила недовольный взгляд на шаина. Он послушно замер рядом, готовый прийти на помощь, но уголки его губ дрожали, будто он сдерживал смех. оказывается, к священной скале, следовало идти пешком. Шаин был свеж, как майская роза, тогда как я выдохлась уже через час. И почему муж забыл упомянуть об этой маленькой детали? Вздохнув, я смахнула со лба капельку пота и двинулась по тропинке, петлявшей между кустов. Обычно я с легкостью передвигалась по лесу. Сказывался опыт многочисленных вылазок из замка, Но лес был странным. Широкие темно-зеленые листья будто жили своей жизнью. Шевелились без малейшего дуновения ветра, а могучие стволы испещряли фиолетовые прожилки. Даже земля отдавала красноватым. Несколько раз в кустах мелькали зверьки, и я затруднялась описать их. Темные эманации отравили не только хайдуринцев, но и их земли. «Да, наша страна выглядит именно так». ответил на невысказанный вопрос Шаин. Со временем ты привыкнешь. И животные, их тоже коснулись изменения. Муж кивнул. В большинстве своем растения обладают теми же свойствами. Да и животные лишь изменили внешний вид. Но есть и исключения. Пока не освоишься, не вздумай выходить в одиночку. Существуют ядовитые виды бабочек и ползуны, которые вопьются в твою кожу. а ты даже не заметишь этого. Я испуганно встрепенулась, но Шаин успокоил меня. Сейчас я присматриваю за тобой. Никто не обидит тебя, пока я рядом. Но мне и без ядовитых бабочек приходилось не сладко. Корни деревьев будто сами лезли под ноги, а ветви норовили оцарапать лицо. Помимо заходящего солнца, дорогу освещали два магических шара. но это не уберегло меня от очередной ссадины. «А обратно нам тоже возвращаться пешком?» — спросила я, чтобы отвлечься. «Ты же говорил, что касание к артефакту довольно болезненное». «Да», — кивнул Шайен, «но если понадобится, я понесу тебя на руках». «А сейчас нельзя?» — с надеждой спросила я. «Нет», — усмехнулся муж. «Мы же должны продемонстрировать богам свою готовность к священному браку. Так что давай, Марта, шагай!» Я насупилась и, гордо выпрямившись, зашагала. Правда, почти сразу пригнулась. Сухая ветка едва не выколола мне глаза. «Незримые! Да что происходит? Этот лес определенно имеет что-то против меня!» Я искоса глянула на мужа. Шаин нашел меня сронне наверху сторожевой башни, пару часов назад. Мне досталось за то, что безрассудно забралась так высоко, не подумав о возможном обмороке. А Ронни, оказывается, так и не донёс ему книгу из библиотеки, потому что устроил мне экскурсию. Когда я окончательно разозлилась и порвала чулки, деревья, наконец, разошлись, и перед нами выросла скала. Ее поверхность слегка серебрилась, и заворожённая я шагнула вперёд, «Сейчас я действительно поверила, что это творение богов. Разве скалы бывают такими?» «Осторожнее», — предупредил Шаин и нашел мою ладонь. «Здесь полно камней». Вдоль позвоночника пробежал озноб, а от прикосновения мужа пальцы закололо. Вновь накатило то забытое чувство страха, что охватывал меня в присутствии Шаина, а я-то надеялась, что адаптировалась к его магии». Поддавшись порыву, я выдернула руку и направилась вперед, внимательно смотря под ноги. Спиной чувствовала взгляд Шайена, но не остановилась, направляясь к арке входа, вырезанной прямо в скале. Муж догнал меня, и внутрь мы вошли вместе. Магический шар погас, и меня обступила темнота, холодная и непроницаемая. Сердце кольнуло предчувствием, а в висках — Зазвучали тревожные колокольчики. Я прищурилась, силясь рассмотреть хоть что-то, но тщетно. Никогда в жизни мне не было настолько жутко. Темнота кончилась так же внезапно, как и началась. В одно мгновение вспыхнул свет, ударив по глазам. Я испуганно вскрикнула и отшатнулась. Упасть не дал Шаин. Он ухватил меня за талию и прижал к себе. Его лицо... словно высеченная из камня, дышала уверенностью. Но я чувствовала, как участилось его дыхание. Муж вовсе не так спокоен, как хочет показать. Отпрянув, я озадаченно нахмурилась. Вход исчез. Мы стояли посреди просторного зала, потолок которого терялся вверху. Такое ощущение, будто внутри скала была полой. Серебристые стены испускали мягкий свет – Я увидела огромный алтарь, выраставший прямо из неестественно гладкого пола. Мы с Шайном переглянулись, и он сказал, «Думаю, нам надо подойти к алтарю». Я решительно кивнула. Чем быстрее мы покончим с ритуалом представления артефакту, тем быстрее вернемся в замок. Кажется, я уже не возражаю против еще одной прогулки по лесу. «Свежий воздух очень полезен». Едва мы приблизились к алтарю, как на его поверхности проступили зеленоватые руны. Я не знала их, но смутно помнила из уроков по истории магии. Кажется, они принадлежали древним, народу, что жил еще до светлых и темных. Внезапно очертания алтаря задрожали, изменяясь прямо на глазах. Посредине появилась чаша, а рядом кинжал. Все из того же странного материала — Кажется, нам непрозрачно намекали, что мы снова должны смешать кровь. Я вздохнула. «Ну почему боги так любят пускать кровь людям?» Шайн спросил. «Ты готова?» «И ты даже не скажешь, чего мне ожидать?» Спросила я. Муж усмехнулся. «Думаешь, я знаю. Священный союз на той и священный, что у него есть секреты от остальных. Нам надо смешать кровь и снова пожениться». только теперь, по закону богов. Если бы между нами произошла близость, тебе пришлось бы легче. «Справлюсь как-нибудь», — буркнула я, на секунду зажмурившись. Сияние рун становилось нестерпимым. «И все равно тебе придется уступить. Если вскоре мы не станем по-настоящему мужем и женой, артефакт признает наш брак недействительным, и на мир обрушится гнев богов». Шаин взялся за кинжал и одним движением распорол ладонь. Ярко алая кровь закапала в чашу, а я проследила взглядом за ее ручейком, не в силах оторваться. Меня пробрала дрожь, и невольно я сделала шаг назад. Страх перехватил горло, прокатился липкой волной по телу и угнездился в солнечном сплетении. Я не понимала, что так напугало меня. Странная скала, кинжал в руках мужа, или его кровь, в чаше. Инстинкт приказывал бежать, но ноги будто приросли к полу. Шайна обернулся ко мне, и на его лице промелькнуло недоумение. Шагнув ближе, он разжал мою ладонь и прижал холодное лезвие к коже. Словно со стороны, я наблюдала за тем, как наша кровь смешивается в чаше. «Теперь мы муж и жена перед ликом богов». Голос Шайна пролетел по залу, и эхом отразился от стен. Муж соединил наши ладони и вдруг наклонился ко мне, запечатлев на моих губах поцелуй. Жадный, властный. Меня будто прошило молнией. Руны на алтаре засветились ярче, поползли по полу и стенам, засверкали перед внутренним взором. В висках вспыхнула резкая боль. Внутри будто кто-то ворочил раскаленный кочергой. «Марта!» Кажется, Шайн звал меня и что-то кричал, но я едва слышала его. Слова доносились словно сквозь толстый слой ваты. В воздухе сверкали разноцветные нити, зеленые, синие, желтые и даже малиновые. Они кружили, напоминая изворотливых любопытных змеек. Внезапно мое внимание привлекла ярко-фиолетовая вспышка. Опустив взгляд, я окаменела. По моему запястью... Змеилась очередная руна, кожа слегка пульсировала, будто подсвеченная изнутри. Это стало последней каплей, и я с облегчением провалилась в ласковые объятия обморока.